Глава 5 Утренний межмировой экспресс в рай отходил в пять утра. Проклиная все на свете, я забрался на подножку вагона. Наверное, вставать с утра пораньше станет обыденностью на время практики. Ужас! Уже второй день подряд выспаться толком не могу. Надо было брать билет на 17.00. Но тогда на место я прибыл бы поздней ночью. А это еще хуже, чем вставать в пять утра. На платформе мне махала рукой мама. «И не забудь менять носки!» – прокричала она мне. Я аж скривился. Проблема носков в данном случае занимала меня меньше всего. И в конце концов мне уже не 20 лет. Я в состоянии самостоятельно позаботиться о себе». «Вчера еще хорошо удалось отбиться от матери, которая настаивала на том, чтобы ехать со мной. Хорошо бы я выглядел, приехав на летнюю практику с матерью. Да меня бы в классе на смех подняли. Маменькин сынок, маменькин сынок!» Я торопливо забросил свою сумку на полку и высунулся в окно. Помахал рукой. «Я ненадолго!» — крикнул я, произнося эти слова, наверное, уже раз сто. «Вей дядя позаботится обо мне!» Представив встречу с дядей, злорадно улыбнулся. «Наконец-то я смогу высказать ему все, что думаю о его задании, которое он для меня подыскал». Наконец экспресс тронулся в путь. Я захлопнул окно и плюхнулся в кресло, в надежде немного вздремнуть. А «Сейчас, вздремнешь тут». Едва я закрыл глаза, как в купе, ворвалась шумная компания из трех типов — Они явно только недавно получили документы совершеннолетних, а я-то уже надеялся, что буду здесь один. Ничуть не обращая на меня внимания, они принялись довольно громко обсуждать свои планы на ближайшие сутки по прибытии в рай. Моя догадка полностью подтвердилась. Вся эта троица только вчера стали совершеннолетними, и они решили отпраздновать это событие путешествием в рай. Некоторое время я недовольно смотрел на них в надежде, что они все-таки заткнутся. Как бы не так. Они даже не обратили внимания на мою вежливую просьбу. Только один буркнул что-то типа «Молчать, малявка!» «Значит, малявка!» Пришлось прибегнуть к радикальному средству. Я тихонько достал из кармашка небольшой пакетик с чесательным порошком и тихонько выдул его в комнату. Сам я тут же проглотил античесательную таблетку. Выждав немного, я начал усиленно чесаться, вертясь в кресле. Сначала на меня не обращали внимания, потом все-таки один заметил. Он недоуменно уставился на меня. «Эй, че с тобой, парень?» Я махнул рукой и дружелюбно посоветовал. «Да не обращайте внимания!» Чесотка замучилась. «Вот еду лечиться!» «Говорят, в раю медицина классная, болезнь, конечно, заразная, но не волнуйтесь, вас в раю тоже вылечат». Через секунду я остался в купе один. Усмехнувшись, я откинулся на спинку кресла и уснул. Проснулся я от того, что кто-то хорошенько меня встряхнул. «Этот что ли чесоточный тут?» Я открыл один глаз. Рядом со мной стоял какой-то тип в костюме биологической защиты. Я недоуменно покосился на него и, только увидев за его спиной своих недавних попутчиков, сообразил, что к чему. «Какой чесоточный? Это один из этой троицы!» – удивился я, махнув рукой за спину типа в костюме. «Не знал. Нет, вы вообще понимаете, что делаете? Да я родителям скажу, они вам такой иск вкатят. Вы что, своих пассажиров не проверяете? Тут больные люди ездят, а что делает администрация?» «Эй, ты это же ты больной!» – возмущенно завопил один из троицы. Я про себя усмехнулся. Сам же громко возмутился. «И они еще на меня валят, перекладывают с больной головы на здоровую!» «Так я еще и виноват, шеп Они же нарочно врут, чтобы никто не мог их заложить!» а, «А я вот...» Я залез в карман своей сумки и достал свою метрику и справку. «В школе у нас перед каждыми каникулами проводили медосмотры. Эта же медицинская карта заменяла для несовершеннолетних документы». И я с гордостью продемонстрировал отметку «Здоров» в карте. «Да вы посмотрите на них!» Тип в маске обернулся. Мой порошок уже начал действовать, и все открытые места у троицы пошли красными пятнышками. Один из них уже вовсю чесался. «Так...» Тип в маске грозно нахмурился. «Значит, вы решили надо мной поиздеваться, да? Да еще все свалили на несчастного мальчика?» «Ну что ж, посмотрим, во что вам это выльется!» Под протестующие вопли троицы, и он вытолкал их в коридор. Кажется, праздник у этой троицы вышел изрядно подпорченным. С другой стороны, они сами виноваты, я ведь их вежливо просил. Говорил, что устал. Все-таки быть вежливым — это великая вещь. Надеюсь, больше меня никто не потревожит. Ради его же блага надеюсь». Где-то около девяти утра поезд миновал промежуточную станцию Я с интересом разглядывал в окно роскошнейший дворец В котором, как я знал, жила справедливость Люди верно изображали ее с завязанными глазами Если все время спать, то их просто разучишься открывать Впрочем, я еще не слышал ни одной жалобы на ее суд Там же находились и знаменитые весы В особо сложных случаях из рая и ада доставлялись личные дела души и взвешивали их. Чья папка перевешивала, тех поступков в жизни человека и было больше. Перевешивала папка из рая, значит человек был больше хороший, чем плохой. Если же перевешивала папка из ада, ну что ж, добро пожаловать к нам в котел. Поезд остановился. Я переборол себе желание спуститься на платформу. Нет, мне бы хотелось прогуляться, но у этого места был один крохотный побочный эффект. Здесь любая ложь была правдой. Не в том смысле, что солгать нельзя. Просто любая ложь тут же становится правдой. Короче, не самое подходящее место для чертей. К счастью, стоянка оказалась недолгой, и соблазн не успел меня одолеть. Следующая остановка была в раю. Подхватив сумку, я вышел на перрон и огляделся. Дяди нигде не было. «Значит, он так! Значит, скрывается! Ладно!» Дозвониться я не смог. Причины могут быть разные, но чтобы он не пришел меня встречать, когда я лично надиктовывал сообщение его домовому, тот не мог не передать его. «Эзергиль!» — я обернулся. Передо мной стоял какой-то тощий тип, весь покрытый чешуей из уголок. «Ты кто?» – грубовато спросил я. «Лешие мы!» – буркнул тип. «Лешак – это имя такое. Меня просил встретить тебя, твой дядя». «Вот как?» – я начал медленно закипать. «Ну да, он просил передать, что важные дела задерживают его на работе. Он очень сожалеет, что не может тебя встретить, и просил передать тебе вот это». Я машинально принял ключи. «И что это?» «Это ключи от квартиры твоего дяди. Он сказал, что ты можешь располагаться у него дома. Сказал, чтобы ты не стеснялся». Я посмотрел на ключи в руке, потом на Лешего. из каких это пор в раю стали запирать дома?» «Да с тех самых пор, как в рай стали пускать чертей», – буркнул Леший. «Похоже, он не слишком любил чертей». «Ну ладно, счастливо». А-а Но ну Леший уже скрылся в толпе. Я же остался стоять на перроне с сумкой в одной руке и с ключами от дядиного дома в другой. С досадой я швырнул сумку на пол и здесь перехитрил. Но не верю я, что дядя вдруг оказался так сильно занят, что никак не может найти даже минуточки ни позвонить мне, ни встретить на вокзале». Однако устраивать скандал было глупо, тем более здесь. Сразу придут такие дяди в белом, начнут успокаивать, пообещают конфетку, а потом проводят к папе с мамой, короче, достанут капитально. Сердито сопя, я подхватил сумку и вышел на улицу. Первое желание, которое посещает меня при виде городов рая, это спуститься в ад и отыскать душу того архитектора, кто планировал наши города, а потом подложить под его котел побольше высококачественных поленьев, чтобы ему жарче там было. Их здания словно парили в облаках, они казались воздушными. Весь город сиял в лучах солнца, и даже в пасмурную погоду он не выглядел мрачным, он скорее казался умывающимся». «А улицы? Они словно плыли над городом. Ты поднимаешься выше и выше, пока город не оказывается под тобой во всем своем великолепии. Город полный цветов и радости. Эта радость буквально лучится со всех сторон. Тут и начинаешь задумываться об эмиграции». Передо мной опустился Пегас. «А вам, молодой человек, куда-то надо? Я доставлю вас быстро и надежно». Я покосился на этого крылатого конька. «Подрабатываешь?» – поинтересовался я. «Все мы должны приносить пользу обществу. Я доставляю путников. Кто-то сеет прекрасный овес, который я ем. Я помогаю одним, а другие помогают мне». «Ясненько. Значит, за спасибо и довезешь», – буркнул я, влезая в седло. Пегас фыркнул «А вы, черти, такие невоспитанные!» «Всеобщее заблуждение». Мы, черти, вообще-то, умеем прекрасно себя вести. Ведь если хочешь кого-то обмануть, то надо для начала вызвать у этого кого-то доверие. А кто будет доверять мрачному хаму, который ругается как извозчик? Просто мы не любим пускать пыль в глаза. А вот мой папаша сморкается за столом и тут же вытирает руки об майку А потом этими же руками ест. Но как-то видел я старый фильм, где папа был во фраке на балансе, какого-то графа. Кажется, Дракула его звали. А, впрочем, в этих человеческих титулах не разберешься. Так вот, он своими манерами затмил все высшее общество. Он там был просто великолепен. Он в прямом смысле этого слова блистал. «А что не так?» Деланно изумился я. «Ты делаешь приятно. Мне довозишь до нужного адреса. Я делаю приятно тебе. Говорю спасибо. мимо мы квиты». «Да спасибо, я тебя до другого места довезу», — пообещал мне Пегас. «Вот-вот, так бы и говорил, а то всеобщая помощь, всеобщая помощь, две монеты. Ну ладно, идет». Пегас расправил крылья и взлетел. Полет был коротким, но впечатляющим. Впрочем, с полетом настоящего ангела все равно не сравнить. Хотя некоторым, наоборот, подобный полет нравится больше. а вкусах, как говорится, не спорят. Однако я искренне советую попробовать оба способа, а потом уже сравнивать ощущения. Крылатый конек приземлился на довольно просторном лугу и копытом показал направление. «Нужный дом тебе вон там! Ближе, извини, подвести не могу, там запрещена парковка!» Ну, не знаю. Для меня любой запрет только повод его нарушить. Впрочем, в чужой монастырь, ну, то бишь, в рай с адскими законами не лезут. Желая показать этому крылатому коню, кто такие черти, я вдруг преобразился. Легко соскочив с седла, я отвесил ему самый грандиозный поклон, на который был способен. Благодарю тебя, о дивное создание, я вечный ваш должник. Примите от меня эти две монеты как малую часть той благодарности, которую я только могу вам выразить. Желаю вам здравствовать. Закончив этот изысканный спич, я перебросил сумку через плечо и зашагал к видневшемуся вдали дому, оставив пегаса с отвисшей челюстью смотреть не вслед. Ну что, съел коняка, а то черти хамы, черти невоспитаны, и кто тут у нас невоспитанный, небось, не ожидал от такого неотесанного болвана, такого изысканно высокого штиля». В доме дяди я тут же занял лучшую комнату. Ну что ж, раз он сказал, чтобы я чувствовал себя как дома, я тут же запулил один свой ботинок в один угол коридора, а второй в другой. Скомкал половичок перед входом и запихал его под дверь. «Господин Монтирий предупредил меня, что ты именно с этого начнешь», произнес чей-то невидимый голос. «Это я еще не начал», — грозно пообещал я, вываливая из ящика обувь. «Я еще только в азарт вхожу». «Да, он сказал, что ты примерно так и ответишь. А я всегда говорил, что мой дядя очень умен». «Это верно». Передо мной вдруг материализовалось нечто мохнатое. «Разрешите представиться, меня зовут Профаня, я домовой этого жилища, слежу тут за порядком. В связи с этим мне не нравится то, что вы здесь устроили». Домовой махнул лапой, и весь мой старательно наведенный беспорядок вдруг пропал. Все вещи оказались именно на тех местах, где им бы положено быть. Даже мои ботинки вдруг оказались на полочке для обуви. «Я даже засопел от досады! Я тут старался, старался!» «Я так понимаю, что вы и есть племянник господина Мантерия Зергиль?» «Об этом было сложно догадаться», — буркнул я. «В таком случае весь этот дом в вашем распоряжении на то время, когда вы пожелаете пробыть в раю. Моя же задача — помогать вам во всем, что пожелаете». «Ну тогда помоги навести тут такой бардак, что даже ты не смог бы убрать его меньше, чем за неделю. Мою задачу входит присматривать за порядком в доме, а вовсе не разрушать дом». «Разрушать дом?» Я задумчиво поскреб подбородок. «Ха! Слушай, а ты мне подал неплохую идею». Домовой аж завис на миг в воздухе. Из мохнатого клубка вдруг появились два широких глаза и уставились на меня. Мастер Резергиль. "Я бы попросил", испуганно пробормотал домовой. Я махнул рукой. "Дорастайся", «Да я пошутил. Но сам подумай, если я разрушу дом, то где я буду жить? Ох, ну и шуточки у вас, мастер Резергиль. Ты прав, шуточки чертовские Поверь, я не собираюсь разрушать дом, пообещал я Ну, по крайней мере, не собираюсь до тех пор, пока не буду съезжать Домовой уже был расслабившийся и вновь превратившийся в мохнатый комок Снова глянул на меня своими большими глазами Я вежливо улыбнулся ему и закрыл перед его носом дверь в комнату прислушался. Домовой что-то бормотал себе под нос, и я кивнул своему отражению в зеркале и прямо в одежде плюхнулся на кровать. Итак, какие наши следующие шаги? А наши следующие шаги — центральный архив. А в отличие от архива до который был всего лишь одним из подразделений Министерства наказаний, в раю архив был отдельной службой. У него было даже собственное отдельное здание. Даже не одно — так если я хочу попасть в архив то надо договориться заранее Я соскочил с кровати и направился в коридор где видел телефон Эй лохматый позвал я осматривая стойку телефона А где тут у вас телефонный справочник Я не лохматый за моей спиной материализовался профаня Меня зовут профаня Ну это я слышал так где телефонный справочник черти! В это восклицание профаня умудрился вложить такую гамму чувств, что я даже позавидовал. А вот бы мне научиться выражать свои чувства одним словом, и главное, как ярко и талантливо. «Над тобой справочник!» Выдав это сообщение, профаня снова исчез. Я поднял голову. Прямо над телефоном на жордочке сидел попугай-какаду. Я поднялся на цыпочки, стараясь разглядеть за ним справочник и... встретился взглядом с попугаем. «Ну, что смотришь?» — поинтересовался он. «Я справочник, я! Тебе какой телефон нужен?» «А...» — я огляделся по сторонам. «Попугай, справочник?» «Да, давненько я не был в раю. Три десятилетия назад попугаев на эту работу не нанимали. Мне нужен телефон центрального архива. Ада или рая?» «Да хрена мне телефон ада?» – рассердился я. «Его я мог бы узнать, и не приезжая сюда. Не знаю, но свое требование необходимо формулировать очень точно во избежание различных недоразумений и жалоб в будущем». Педантично уточнил попугай. Он слетел с жердочки и приземлился перед телефоном, лапой снял трубку и постукал клювом по рычагу. «Алле!» — томно протянул попугай в трубку. Его голос вдруг стал какой-то нежный и даже слегка приторный. Хохолок на голове расправился. В словах промелькнули нежные нотки. «Девочка, ты как? Не соскучилась ли по своему попке? А я так скучал, так скучал!» Я ошарашенно уставился на попугая, беседующего по телефону с какой-то девочкой. И та что-то ему отвечала, судя по всему, нечто такое же глупое и нежное. Так, для полного счастья мне не хватало нарваться на влюблённого попугая. «Где телефон архива, который я просил десять минут назад?» — заорал я, наслушавшись бесконечных. «Красотка, милочка и лапочка, когда понял, что если не прервать попугая, то можно ждать номер телефона до вечера». Попугай лишь скосил на меня один глаз. Милочка, тут у нас в гостях шумный невоспитанный черт. Да-да, милочка, самый настоящий черт. Да нет же, нет же, я не шучу. Ты понимаешь, я тебе говорил, что у моего хозяина есть племянник в аду, так вот. Он сейчас гостит у нас. «Где телефон?» — опять заорал я. С потолка аж посыпалась штукатурка. «Да!» — признал попугай в трубку. «Очень шумный молодой человек и ужасно нетерпеливый. Да, просит телефон архива, милочка. Будь добра, посмотри там. Да-да, я понимаю. Но, черти, не такие нетерпеливые!» «О, нет!» Черт и очень терпеливый, но и терпению черта приходит конец. Я молча прошелся на кухню и выбрал сковородку побольше, прикинул на глаз ее размер. Потом из стола достал огромный нож, покосился на сковородку и отложил ее в сторону, достал кастрюлю, надел поварской колпак. Так, с ножом в одной руке и кастрюлей в другой я и появился в коридоре. Попугая мой наряд заинтересовал. Он на миг отвлекся от разговора. «Ты что-то собрался готовить?» «Правильно, там у монтеря есть кое-какие запасы. Я сейчас узнаю, нужно тебе телефончик, и мы пообедаем». Я молча направился к попугаю. «Кстати, а что ты собрался готовить?» Опять отвлекся от разговора попугай «Учти манную кашу, я не люблю, а гречка должна быть рассыпчатой, а то вкус пропадает». «Суп», — сообщил я, — «из попугая». «Суп я тоже не люблю», — меланхолично заметил попугай, прислушиваясь к чему-то в трубке. И тут до него дошло. «Что? Суп из Папу... Ты не можешь!» Он взмахнул крыльями, но взлететь не успел. Я быстро протянул руку и схватил его за лапы. «Ты не можешь!» — панике вопил попугай. «Профаня, помоги! Убивают хозяйское имущество!» Тут появился профаня с большой доской и с какой-то большой тканью. «Все это он протянул мне!» «Мастер и Зергиль, настоятельно рекомендую постелить вот это на пол, чтобы не забрызгать его кровью, а на доске разделывать этого влюбленного болтуна будет удобней». «Ах, вот ты как, вот ты как, вот значит как!» — возмущенно завопил попуга, тщетно пытаясь вырваться из моих рук. «Вот как ты бережешь хозяйское добро, вот я все расскажу!» «Вынужден заметить», — невозмутимо прервал я его крик, укладывая попугая на доску, «что без головы тебе будет проблематично о чем-либо рассказывать». «Помогите!» — отчаянно завопил попугай. «Ну, пожалуйста, пожалейте, сиротинушку, я больше не буду, честно!» «Мастер изергиль, рубите скорее, я уже печь разжег», — попросил профаня Я занес нож над головой бедной птицы. «Пожалейте!» — в отчаянии завопил попугай. «Похоже, он и вправду поверил, что я собираюсь приготовить из него суп». «Ты меня просишь о жалости?» — улыбнулся я своей самой чарующей улыбкой. «Меня». «Черта! Мы ведь черти очень милые создания! Если нас не доводить, тебе удалось меня рассердить. Так о чем ты просишь меня теперь? О жалости? Я больше не буду!» Я почесал кончиком ножа себе щеку. «Поверить, что ли, с одной стороны ты меня достала а с другой...» «А кто мне тогда телефон архива скажет?» «Никто, никто! Я уникальная птица! В моей памяти содержится 16 143 579 телефонов!» Я пожал плечами. «Ну, пожалуй, ты прав!» Побуга я облегченно вздохнул. «Но суп мне тоже хочется!» Я резко взмахнул ножом и ударил. На миг воцарилась тишина. Над моим плечом завис профанья и разглядывал зажмурившегося попугая, торчащий около его головы, нож. Вот попугай приоткрыл один глаз. «Я уже в раю!» — шепотом поинтересовался он. «Да», — совершенно искренне ответил я. «И если хочешь и дальше в нем оставаться, то советую отыскать номер телефона архива как можно быстрее!» Попугай встрепенулся и вскочил. Покосился на торчавший в доске Нож и в ужасе отпрыгнул От него налетев на кастрюлю Раздался грохот Кастрюля полетела в одну сторону А попугай в другую Слышь ты, книга телефонная Говорящая, одна штука Громко позвал я Я тебе дал шанс Но этот шанс для тебя последний Да-да, закивал попугай И он сел у телефона и опять клювом Застучал по рычагу Милочка, он вдруг проглотил слова и покосился на меня. «Центральная справочная, срочно! Номер Центрального Архива в раю! Я тебе не попочка, когда на службе! Да, срочно! Так, так, спасибо!» Попугай опять защёлкал рычагом. «Алло, приёмная Центрального Архива? С вами сейчас будет разговаривать чёрт Зергиль!» «Да, передаю трубку!» Мы с профаней переглянулись и пожали друг другу руки. «Алло!» «Кажется, я начинаю понимать ваши чертовские шутки!» — заметил он. Я улыбнулся и подмигнул ему. «Погоди, то ли еще будет!» И я был слегка шокирован, когда домовой вдруг подмигнул мне. Как ни странно, но о посещении архива мне удалось договориться без проблем. «Эзергиль?» – спросил меня чей-то мягкий и приятный голос. «Да, на вас уже есть заявка второй день лежит. Можете приходить, когда вам будет удобно. Только не забудьте захватить какие-нибудь документы». «И здесь бюрократия. Но каков дядя? Значит, заявка уже два дня лежит». То есть дядя подал ее сразу, как только нашел мне эту работенку. Выходит, он уже тогда знал, что я появлюсь здесь. Мой счет к дяде за великолепные каникулы резко возрос. Мне все сильнее и сильнее хотелось поговорить с ним по душам. Решив не откладывать поход в архив в долгий ящик, я отправился туда немедленно. «Чем раньше я закончу с этим делом, тем лучше». Города рая производили на всех неизгладимое впечатление. Они были действительно потрясающими. И чтобы насладиться этой красотой, я решил отправиться к архиву пешком. И для здоровья полезней, и эстетическое удовольствие получу. Я специально прошел мимо небесного портала, который на Земле называют небесными вратами. На самом деле это, конечно, были никакие не врата, просто столб сияющего света. Именно туда отправляются все души, попадающие в рай. А там... там их ждет целый мир мир который они создают сами в котором они творцы не то жалкое подобие которое описывают люди в разных книгах а о виртуальном мире мир вполне реален люди ведь сами того не подозревая являются будущими творцами все бесконечное множество вселенных создано именно такими вот творцами, но ведь нельзя допустить до такого важного дела а бы кого Вот и проходят люди испытания, множество перерождений на Земле, а наша же задача осуществить отбор только чистых душ, кто доказал свою человечность. Но нельзя судить по одному проступку, и людям дается множество шансов. Их души перерождаются после смерти, и даже если они не помнят прошлую жизнь, в душе у них всегда остается нечто, что остается с ними всегда. Прошли ли они через рай, мели ад. Подобное же происходит и на других планетах. Правда, другие планеты – это уже не наша епархия. Там свои аналоги чертей и ангелов имеются. Я с интересом смотрел на эти сияющие порталы. Как бы мне хотелось заглянуть хотя бы в один из них. Увы, но это было недоступно ни чертям, ни ангелам. И почему-то меня вдруг одолела такая тоска по этому невозможному. И я поспешно отвернулся и зашагал дальше. Сияющие столбы не излучали радость, но мне почему-то было грустно. Грустно и тоскливо. Я торопливо миновал эту аллею и вышел в парк. Этот парк оказался оазисом первозданной природы, но все же в нем не было ничего страшного или пугающего. Пожалуй, в таком парке люди с радостью стали бы снимать разные сказки. Хм, интересно, а если предложить ангелам аренду? Так, опять куда-то меня не туда понесло. Какая аренда? Я что, режиссером собираюсь быть? «Ну, идейку подкинуть стоило бы». Я вернулся, чтобы оценить красоты леса и заметил чью-то тень, мелькнувшую среди деревьев. «Так, Ксифон! А я-то надеялся, что от тебя надолго отделался. Вот еще головная боль. Теперь ходи с оглядкой». Я еще раз оглянулся и не заметил тонкой бечевки, протянутой на дороге. Естественно, я загремел. Попутно на меня вылилось ведро воды и свалило само ведро. Я с досады откинул его в сторону, поднялся и стал отряхивать под смех Ксифона. «Ну что, умник, попался!» — вопил он, благоразумно не приближаясь ко мне близко. «Думал, самый умный, да? А вот на вас, умников, нашлась колотушка!» Как ни странно, злости не было. Была досада, что так глупо все получилось. Но Ксифон все-таки придурок гораздо больше, чем я думал. Его мозгов только на бечевку на дороге и хватило. Нет. Выше мелкого беса ему точно не подняться. Будет специализироваться на таких вот подлянках, что не требует ни ума, ни фантазии. И ведь всерьез полагает, что его ловушка – шедевр его гениального ума. Я вывернул карманы и с грустью посмотрел на свои размокшие чихательные бомбочки. Теперь от них пользы ноль. Даже если их высушить, то порошок внутри слипнется и превратится в один ком. Я зашвырнул их в кусты и направился дальше. Если Ксифон думает, что таким образом сможет меня остановить, надо только внимательнее быть на дороге. «Эй, ты чё молчишь?» Кажется, Ксифонов серьез задело, что я никак не прореагировал на его ловушку. А раз так... Ну что, вымок весь, да? Какая беда! Совершенно не обращая на него внимания, я покинул этот первозданный лес и снова очутился в городе. Прохожие ангелы удивленно косились на мою мокрую одежду, но тактично молчали. «Раз я хожу в мокрой одежде, значит, так надо. В конце концов, здесь рай, каждый имеет право на любые странности». Следом плелся ксифон и слегка осипшим голосом продолжал давать разные советы – а вот это уже было неправильно в районе допускаются насмешки в адрес других личностей и по меньшей мере ему уже раз десять сделали замечания Тот, кажется, так и не понял, что дело принимает для него довольно серьезный оборот. Я же только улыбался. Если Ксифон любит прогуливать уроки и не знает элементарные правила поведения в раю, то я буду последний, кто его просветит. Тем более, что его уже неоднократно предупреждали». Ксифону все-таки надоело насмешничать раньше, чем прибыл патруль, который просто выдворил бы его обратно в ад с запретом появляться здесь по меньшей мере лет десять. Эх, мне надо было хоть как-то показать, что его насмешки меня задели, тогда бы и патруль появился раньше, и Ксифон не остановился бы». Я поднялся через главный вход в архив. Там служитель с интересом осмотрел меня. «Э, «Молодой человек, вы так и собираетесь войти в архив в мокрой одежде». «А в чем дело?» – осмотрел я себя. «Просто искупался по дороге. Ну, понимаете, жарко стало». «Что вы, что вы?» – замахал он рукой. «Я вовсе не собираюсь торгаться без вашего разрешения в вашу жизнь. Просто понимаете, у нас все-таки архив. Не затруднит ли вас пройти сначала вон в тот кабинет? Там вам высушат одежду, а когда будете покидать архив, то обещаю, мы вам ее снова намочим, как было». Я задумался. «Ну, даже не знаю. В мокрой одежде так хорошо по жаре ходить. А вы никогда не пробовали? Попробуйте, так приятно!» Служитель с сомнением оглядел меня. ну я все-таки не мальчик», – неуверенно заметил он. «И что? Из-за того, что вы не мальчик, вам надо страдать от жары, ведь именно поэтому, что вы не мальчик, и нужно заботиться о своем здоровье». «Думаете?» «Ну, конечно! Знаете, как освежает!» «Ну, ладно!» – как-то неуверенно отозвался он. «Только в архив в мокрой одежде ну никак нельзя!» Я печально кивнул. «Ну, ладно уж, высушу. Чего не сделаешь ради школы?» «Ух ты!» – восхитился ангел. «Черт, а такой воспитанный и старательный! А моего балбеса в школу не загонишь!» «А ты ради школы? Вот бы тебя с моим сыном познакомить, чтоб ты повлиял на него в положительную сторону!» Я на миг задумался. «Чему этого сыночка можно научить? Ну, сразу так можно попробовать показать, как незаметно списать контрольную. Потом можно будет уговорить его залезть в чужой сад. Ха! Заманчиво, заманчиво! Жаль, придется отказаться, а всё это практика!» «Как-нибудь обязательно познакомьте!» — улыбнулся я. «Но сейчас, увы, надо заниматься! Школа, понимаете? Школа!» «Какой милый воспитанный черт!» — услышал я бормотание служителя за спиной. «И как старается выполнить домашнее задание! А ты кто такой и куда направляешься?» Я обернулся. За мной попытался прошмыгнуть и Ксифон. Служитель как раз успел ухватить того за плечо. «Покажите сначала вашу заявку. Вы ее делали...» «Да пошел ты, дедуля!» — рявкнул Ксифон. Я хмыкнул. От этого ему точно говорить не стоило. «Какие разные все-таки черти есть! Один вежливый и старательный, а второй торопливый хам!» Ксифон вдруг сам с собой поднялся в воздух и со сверхзвуковой скоростью головой вперед покинул холл архива. Думаю, больше ему не захочется сюда заходить. Ангелы создания, конечно, кроткие, но чертей не любят. С ними осторожно, надо, чтобы чаша их вселенской любви не высохла под жгучими лучами чертового хамства. «Да-с, и чего это меня на образы потянуло?» А Ксифона даже жалко. Говорили ведь ему добрые черти. Учись, а то мелким бесом станешь. В отличие от архива в аду, здешние полки с личными делами людей располагались в просторном и светлом зале. И если тот архив вызывал у меня стойкую ассоциацию с гигантской тюремной камерой, то местный зал больше напоминал библиотеку. Библиотекарь, ну, то есть смотритель, проводил меня к одному из стеллажей. «Ну-с, молодой человек, а вот то, что вы просили, и я искренне рад, что даже в вашей адской школе теперь стали давать задания помогать людям, а не только наказывать плохих. Наказать это, конечно, хорошо, но, как говорил наш учитель... «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Ага. а если он не желает раскаяться, то ему надо немного помочь. Тут мы, черти, нужны», — кивнул я. Смотритель аж сморщился. «Ну-ка, молодой человек, присядьте». Ой, и зачем я вылез со своим комментарием? Однако делать нечего. Пришлось сесть в предложенное кресло. Желание спорить у меня не возникло. Пример Ксифона до сих пор стоял у меня перед глазами. Мне кажется, я в ваших словах уловил насмешку. Однако в данном случае она не совсем уместна. Я ведь говорил об искреннем и добровольном раскаянии. «Да-да, искренним и добровольным. Раскаиваешься ли ты, сын мой? А если нет, то гореть тебе в аду за это. Так и веет от этих слов искренностью и добровольностью». «Вижу, о чем ты думаешь», — я насторожился. «Что там этот смотритель мог увидеть? Сомневаешься? Ничего. Со временем сам поймешь. Вот, смотри». Смотритель протянул руку и достал одну тоненькую папку. «Видишь это! А теперь посмотри другое личное дело!» Он хлопнул в ладоши. Пол вдруг разверз, и оттуда в другую руку смотрителя впрыгнула другая папка. И зада. Толщиной она была где-то с чемодан При виде этого трюка я только завистливо вздохнул, вот бы мне так. Хлопнул в ладоши, и, пожалуйста, в моем распоряжении архивы и ада, и рая, и не надо мотаться туда-сюда. «Как ты думаешь, куда попал человек, чье личное дело ты видишь, в ад или в рай?» — прервал мои мысли смотритель. Я на глазок прикинул толщину обеих папок. Райская была размером с тетрадочку. А а коэффициент уменьшения одинаков? На всякий случай спросил я, подозревая подвох. Смотрите, улыбнулся, совершенно. Ну тогда к нам наш клиент Смотритель тихонько рассмеялся. «Ты смотришь на внешнюю сторону, делай это ошибка. Запомни это, мальчик, никогда не суди о человеке, глядя на его оболочку. Попробуй заглянуть в его душу, а этот человек вовсе не ваш клиент. Он сидит сейчас в раю, ибо его добрых дел хоть и меньше, но они такие, что на весах справедливости моментально перетянули его простуду». Так, я теперь взглянул на эти папки по-новому, потом поклонился. Благодарю за урок, смотритель, я я его запомню. Ты умеешь слушать других, одобрительно кивнул он мне. Это редкий дар, и, мальчик, ты далеко пойдешь, только в какую сторону? Теперь уже улыбался я, но я же черт. верно но и черти разные ты можешь стать таким как ваш вильзевул меня передернула свят свят свят я чуть не перекрестился как когда же я снова повернулся к смотрителю то того уже не было хм. А что у них нет правил типа посетителя одного не оставлять или они настолько всем доверяют скорее последние ангелы. презрительно фыркнул я, хотя в душе я был искренне благодарен за такое доверие и проказничать не хотелось совершенно. Я направился к полкам. «Ну что ж, не нашего Зоя Павловна. Посмотрим на вашу жизнь с другой стороны, а заодно посмотрим на вашего муженька».